Глава десятая Всю обратную дорогу лизи хранила молчание. Она замечала, что Эндрю то и дело тревожно поглядывает на неё, однако была слишком поглощена мыслями о том, что она только что узнала про столь наплевательское отношение Ренделла Саммерса к расследованию, чтобы о чём-то разговаривать. И всё же странным образом это давало ей надежду. Прежде она исходила из предположения, что у полиции просто иссякли всевозможные зацепки, в то время как на самом деле расследование убийства вполне намеренно было тихонько свернуто. Теперь она понимала, почему Роджер бросил свою едва ли не двадцатилетнюю карьеру в отделении полиции Сейлем Крика. Она мало знала этого человека, но увидела достаточно, чтобы понять. Он не из тех кто станет молча терпеть тайный сговор и возмутительные должностные преступления, к чему, собственно, и сводились действия Саммерса. Вот почему она всей душой поверила Колману, когда он обещал перебрать свои записи в поисках чего-то такого, что, возможно, прежде упустил. Не потому что он желал ей помочь, а потому что хотел докопаться до правды. Потому что так он был устроен, ну вот произнес эндрю выруливая на подъездную дорожку вот мои дома он припарковал пикап заглушил двигатель и развернулся к лизе ты ни слова не сказала с тех пор как мы уехали от роджера ты как в порядке все нормально одной рукой она стала застегивать сумочку другой взялась за дверцу готовая уже остаться наедине со своими мыслями но вместо этого откинулась обратно на сидение. Просто, знаешь, столько всего свалилось сразу. Выяснить, что шеф полиции спокойно допустил, чтобы моя бабушка несла вину за то, чего не делала, просто потому, что однажды он рассчитывал баллотироваться на пост мэра. Это ж каким типом для этого надо быть? Исключительно амбициозным. Лизия энергично помотала головой, не в силах такое понять. Необходимо, чтобы об этом узнали. Кто? Начальника у Саммерса нет, если не считать мэра Кована. Но, думаю, можно с уверенностью сказать, что пользы от него тебе не будет. Ну тогда губернатор штата или масс-медиа, хоть кто-нибудь. Эндрю отвернулся, по-прежнему не убирая рук с руля. «Я понимаю, что ты сейчас в гневе, Лизи. Но сколько вообще битв ты здесь намерена затеять? Столько, сколько потребуется!» Глубоко вдохнув, он испустил долгий задумчивый выдох. «Хорошо. Но, может, все-таки лучше решать вопросы по очереди? Сосредоточься на том, что сейчас для тебя главное?» Я хочу поговорить с Гилменами. Эндрю от ее слов как будто передернуло. Больше, чем вероятно, что ты последний человек, с которым Гилманы захотели бы общаться. Почему бы тебе просто не подождать, что сумеет найти Роджер? А если он ничего не найдет? Ну, не знаю. Я просто не уверен, что заставлять Гилманов все это заново пережить — хорошая идея. Я же пытаюсь выяснить, что на самом деле произошло с их дочерьми. Неужели ты считаешь, они не захотят мне в этом помогать? Видишь ли, по их мнению, они и так уже знают, что произошло. И считают, что ты просто хочешь как-то обелить имя Альтей. К тому же тебе не помешает знать, что Гилманы уже несколько лет как расстались. Фред по-прежнему остался здесь, а вот Сьюзен, как мне кто-то вроде говорил, отсюда уехала. Лиззи почувствовала горечь и сожаление, но ничуть не удивилась услышанному. Она не раз уже слышала, как после смерти ребенка браки распадались. Жены начинали упрекать в этом мужей, мужья подавляли в себе всякие эмоции, замыкаясь в себе. Трудно даже представить, как жить дальше, когда часть твоей души оторвана навсегда. Гилманам не пришлось ничего представлять. Беда сама безжалостно ворвалась в их жизнь. Думаешь, меня саму не ужасает то, через что они прошли? Я в тот день была там и видела лицо Сьюзан, когда ее дочерей вытащили из пруда. И когда фургон коронера увез трупы, я своими глазами видела, как у нее будто омертвело все внутри. Но ведь и Альтея тоже умерла, а я — все, что после нее осталось. Единственная, кто еще здесь есть, чтобы позаботиться об ее памяти. Что в этом плохого? Да нет, ничего плохого. Я просто хочу сказать, что надо хорошенько подумать, все взвесить. И если ты и впрямь решишь с ними пообщаться, то попытайся вспомнить о том, что их горе совсем не такое, как твое. Может, их рана и не такая свежая, но болит она не меньше. Лизи кивнула, взялась за ручку дверцы и ещё немного помедлив сказала. «Спасибо, что всё это сегодня организовал и что поехал со мной вместе. Даже если ничего из этого не выйдет, с твоей стороны было очень любезно мне помочь». «Да не за что. Всегда рад». Стоя перед домом на дороге, Лизи проводила взглядом машину Эндрю. Может быть, он был и прав. Возможно, ей и правда следует оставить Гиллмана в покое. Какое право она имеет вновь бередить едва затянувшуюся рану? Жизнь в сейлим-крике двигается дальше. Быть может, ей тоже пора сделать то же самое. Просто выставить ферму на продажу и расстаться, наконец, с прошлым. Когда она зашла в дом, Эйви хлопотала в кухне вытаскивая из духовки что-то золотистое и ароматное. В воздухе витал запах горячей черники. Лиззи заглянула в сковороду, поставленную на плиту, и сразу вспомнила Алтею. Никто на свете не готовил такой чудесный черничный коблер, как бабушка. И все-таки этот пирог и выглядел, и благоухал в точности, как у нее. — Вы испекли коблер, — улыбнулась она Эви. Я так его люблю. Твоя бабушка мне это говорила. Обычно мы сами собирали ягоды, потом приходили домой, делали пирог и устраивали себе пир. К тому моменту, как мы заканчивали, у меня и пальцы, и губы были синими. Это мой самый любимый десерт. Это она мне тоже рассказывала. Лиззи еще раз посмотрела на сковороду, с кликоватым и румяным пирогом. Вновь перевела взгляд на Эви. — И вы приготовили его для меня? — Подумала, что, может, после разговора с детективом тебе понадобится что-нибудь для поднятия настроения. В морозилке, кстати, есть мороженое. — Ванильное? — Какое же еще? — Лизи часто заморгала, пытаясь сдержать подступившие слёзы. — Спасибо, Эви. Вы удивительно добры. Эви кивнула, принимая таким образом благодарность, однако лицо её оставалось крайне деловитым. — Расскажешь мне, как прошла встреча? Лизи подошла к холодильнику, вытащила из морозильной камеры ведёрко в полгаллона с ванильным пломбиром потом достала из буфета две глубокие тарелки. Он оказался совсем не таким, как я ожидала. Он, знаете, искренний, прямодушный. «Таких определений теперь и не услышишь». «Верно. Но он именно такой. И для него важна истина. Чего никак не скажешь о Саммерсе». Эви разложила коблер по тарелкам и подала их Лизи которая опустила в каждую по увесистому шарику мороженого, после чего отнесла лакомство к столу. «Он согласился мне помочь», — сказала она, опускаясь на стул. «У него в свободной комнате есть две коробки с записями, оставшимися после расследования того дела, и он обещал снова их просмотреть на случай, если вдруг что-то тогда упустил, а я тем временем...» «Подумываю побеседовать с Гилманами». Лизи ожидала встретить от Эви неодобрительный взгляд, но та лишь кивнула в ответ. «Тебе придется удовольствоваться лишь общением с папашей», сказала эвис набитым ртом. «Мать уехала несколько лет назад, и с тех пор от нее не было ни звука». «Эндрю мне это сказал». «Ее можно понять». Мистер Гилман, скажем, всегда был не подарок. И вряд ли он стал лучше после того, что произошло. Да и кому вообще захочется оставаться жить там, где буквально всё, куда не взглянешь, напоминает о потере? Я-то уж точно не смогла бы. А он ничего, по-прежнему здесь. Живёт сейчас в Мидоу-парке. На трейлерной парковке рядом с ярмарочной площадью. И я больше чем уверена, что и работает он там же в Мейсон Электрик. Лизи подцепила ложкой кусочек коблера и чуть помедлила, прежде чем сунуть его в рот. Детектив считает: "Я мало что сумею сделать". И Эндрю того же мнения. И знаете, я уже начинаю считать, что они правы. При первом же взгляде на меня Фред Гилман увидит Альтею ту женщину, что по его убеждению убила его дочек? Может и так. И вполне возможно, он жутко разозлится. Но ведь, решаясь на это, ты готова была к тому, что народ взбаламутится? Или ты передумала? Не знаю. Может, и готова передумать. Я вот всё пытаюсь представить. А как бы я себя чувствовала на месте Гилмана? когда бы кто-то ко мне явился и заставил меня заново всё пережить. Мне кажется, это очень жестоко, особенно при том, что это в итоге ни к чему не приведёт. Я просто уже стала сомневаться, стоит ли вообще всё это затевать. Подняв край передника, Эви промокнула уголок рта. — Возможно, ты права, и это действительно ничего не даст. Но что, если ты ошибаешься? Что, если есть нечто такое, что кто-то когда-то забыл рассказать полицейским? Нечто такое, из-за чего все могло бы пойти по-другому. Тогда все были выбиты из равновесия. Но время прошло, и теперь они могут взглянуть на произошедшее уже более ясным взглядом. Может быть, у кого-то глубоко в памяти застрял какой-то мелкий, но очень важный осколок воспоминаний, и ты, появившись с вопросами, сумеешь его вытряхнуть наружу. Слишком много может быть, Эви. Что, если я собираюсь мутить воду ради одной мути? Напрасно раздувать неприятности? Раздувать неприятности! Сердито зыркнула на нее Эви. «Именно это тебя волнует? Что кому-то это будет неприятно?» «Я просто размышляю, как поступить правильно и проявить сострадание». «Ты хочешь поступить правильно?» «Так помоги тем двум девушкам упокоиться с миром!» Лиззи склонила голову на бок, прищурившись. «Как вы сказали...» «Я сказала, что ты должна помочь тем девушкам обрести вечный покой. Ты вот беспокоишься за мистера Гилмана. А ты хоть раз подумала о том, что этим несчастным девочкам на том свете будет куда спокойнее, если тот, кто причинил им зло, будет, наконец, пойман? Что, если все это время они болтаются между тем миром и этим, ожидая, когда же, наконец, кто-то выяснит, что произошло с ними на самом деле?» — И твоя бабушка. Она, вероятно, просто чувствовала, что у нее есть здесь незаконченное дело, нечто, что до сих пор привязывает ее к этому месту, не отпуская туда, где она уже должна быть. Лизи опустила ложку в тарелку. — Знаете, тут на днях... Она запнулась, отмахиваясь от этой мысли. — Неважно. Ерунда. — А мне вовсе не кажется, что это ерунда. — Верно. На днях, когда я возвращалась от пруда, со мной произошло нечто очень странное. Внезапно у меня возникло такое чувство, будто она со мной рядом. Ощущение было настолько реальным, что казалось, я обернусь и увижу ее позади. Лиззи едва заставила себя встретиться взглядом с Эви. «Я ощущала ее запах, Эви. Те духи, что я всегда делала для нее. Я по-настоящему уловила их аромат». «Говорят, запахи способны воскрешать воспоминания». «Конечно, способны», — согласилась Лиззи. «Центры обоняния и памяти в мозгу тесно взаимосвязаны». «Однако тут я не ощущала это как воспоминание. Это казалось абсолютно реальным!» Она тут же закатила глаза и тяжело вздохнула. «Небось, слушайте меня сейчас и думайте, я сумасшедшая. Это ведь безумие, да?» Губы Эви немного расслабились, выдав нечто похожее на улыбку. «Может быть». Но иногда самые безумные вещи оказываются наиболее истинными. Если мы просто не можем что-либо объяснить, это вовсе не означает, что этого нет на самом деле. Лизи во все глаза уставилась на Эви, в который раз пытаясь постичь эту загадочную женщину с ее всевидящими глазами и смутными полуулыбками. «Порой вы говорите такие вещи, Эви. Такое, что заставляет меня задуматься, а вы случайно...» Она оборвала себя, отмахнувшись от недосказанной мысли. «Ладно, неважно». Тогда Эви резко отодвинула стул и поднялась из-за стола. «Пойдём со мной. Мне кое-что надо тебе показать». Вслед за ней Лизи вышла на задний двор, Миновала теплицу с уже новенькими стеклами, огород с забором из проволочной сетки и калиткой и, наконец, остановилась перед выкрашенными в пастельные тона ульями Эви. Лиззи настороженно их оглядела. Она никогда не разделяла любовь Альтеи к пчелам, как и вообще к кому-либо с крылышками и жалом. Затаив дыхание, она увидела, как Эви Положила ладонь на крышку одного из ульев, и ее губы тронула тихая улыбка. Лиззи несведущая была в содержании пчел, но даже она знала, что при этом требуется какая-то защитная одежда, рабочий халат или комбинезон, перчатки, шляпа со свисающей москитной сеткой. На Эви ничего этого не было. Она просто встала перед ульем с неприкрытым лицом и голыми руками, и начала петь. У Лизи волоски на руках встали дыбом. Она вся обратилась во внимание. Мелодия была ей незнакома. Зазвучали иностранные слова с легким французским оттенком. Она как завороженная глядела на Эви. А та, закрыв глаза и чуть откинув назад голову, стояла абсолютно неподвижно, и ее песня лилась низким, густым, волнующе сладостным звучанием. А потом Эви начала очень медленно поднимать руки, разводя их в стороны. «Приглашение», — догадалась Лизи. Эви призывала пчел к себе. Одна за другой начали вылетать из улья пчелы, тихо кружа вокруг Эви, таким мягким жужжащим облачком и, наконец, усаживаясь ей на руки, на шею, на щеки. Это вроде бы должно было выглядеть ужасающе, однако такого впечатления почему-то не возникало. Это было так прекрасно и волшебно, и внезапно Лизе поняла — она одна из нас. Это сразу многое объясняло и необъяснимое ощущение чего-то родного и уютного, что Лизи испытала почти с самого начала их знакомства, и этот пронзительный взгляд всевидящих глаз, и брошенную Эви фразу насчет того, что родство людей не всегда связано с кровными узами. Не мудрено, что они с Альтеей так поладили. Они были сестрами по своей сути, спутницами, идущими одной стезей. «Иди-ка, познакомься с моими пчелками», — предложила Эви так, словно ничего сверхнеобычного сейчас не происходило. Лизи посмотрела на монотонно гудящие существа, по-прежнему облепляющие руки Эви, и помотала головой. «Нет, спасибо, я просто посмотрю». Они полны радости. Они тебя не обидят. Глубоко вдохнув, лизи задержала дыхание, шагнув чуть ближе к Эви. — А у вас нет так называемого дыморя? У меня в нем нет необходимости. — И вы не боитесь, что вас ужалят? — Ничуть. лизи не могла отвести глаз от происходящего. Магия это была или нет, но то, что она сейчас наблюдала, в сознании не укладывалось. — А что за песню вы им только что пели? — Она называется Галины Гало». Это старинная креольская колыбельная. — Вы поете пчелам колыбельные песни? — Им это нравится. Не отрывая глаз от Эви, Лизи скептически склонила голову на бок. И все же было ясно, что Эви не просто приманивает к себе пчел, но и убаюкивает их. Эти насекомые теперь казались чуть ли не ласковыми. И вы всегда умели это делать? Ну, сколько себя помню. Но как вы вообще узнали, что именно надо им петь? Эви пожала плечами. Сидевшие там пчёлы заволновались было, но вскоре вновь успокоились. «Не знаю. Просто поняла. Мне эту песню обычно пела мама, когда я была маленькой, и меня это всегда успокаивало. Наверное, я поняла, что раз это успокаивает меня, то должно подействовать также и на них». Помолчав, Эви сжала губы в трубочку, и осторожно подула на одну руку. — Ну, давайте, отправляйтесь. — молвила она, явно обращаясь к пчелам. Потом повернула голову к другой руке и точно так же подула. — Летите, летите. У меня много работы. Даю вас тоже. лизи зачарованно наблюдала, как пчелы одна за другой подчиняются словам Эви. Дождавшись, когда с неё улетела последняя пчела, Эви наклонилась, чтобы стянуть крышку со старой эмулированной ванны, стоящей в основании улья. В ней, как оказалось, хранился целый арсенал инструментов. Эви достала изогнутый нож и принялась за дело. Она вытянула из улья рамку с сотами и бережно приподняла её, стряхивая нескольких прилипших к мёду пчёл. Лиззи с удивлением поймала себя на том, что, наблюдая за работой Эви, понемногу расслабляется. Между тем пчёлы, похоже, ничуть не возмущались этим вторжением в своё жилище и вели себя с Эви не как захватчиком, а как с желанным гостем. «И они никогда вас не жалят?» Эви быстро глянула на неё, подняв голову от своего занятия. «Случается время от времени». Но когда они так делают, это обычно моя вина. Я ненароком нарушаю какие-то их правила. «У пчёл есть свои правила?» — изумилась Лизи. «Ну, разумеется, есть. У всех живых существ имеются свои правила. В отношении пчёл правило номер один — не надевать ничего такого, чтобы сильно пахло. Это взбудораживает их, делает чересчур нервными». В этом есть, пожалуй, смысл. А я, например, могла бы этому научиться? Я имею в виду петь для пчёл. Не то, чтобы мне этого хотелось, но просто любопытно. В этом я сомневаюсь. Эви сжала губы, словно продолжая обдумывать этот вопрос. Это всё равно, что ты со своим необычайно чутким носом. Бабушка твоя рассказывала мне что ты по запаху способна раскусить человека, понять, что происходит у него в душе. Причем тебя этому никогда не учили. Это дар, с которым ты явилась на свет. Альтея тоже обычно так это называла. Но сама я никогда не ощущала это как некий особый талант. Порой я узнаю о человеке то, о чем предпочла бы и не знать. Как будто кто-то думает при мне вслух. Если тебе был дан такой дар, значит, на то есть причина. Магия приходит туда, где может найти себе наилучшее применение. Лиза рассеянно кивнула, размышляя о том, какая польза может быть от женщины, которая поёт для пчёл. «Пожалуй, что да. Но всё равно ваше занятие мне кажется опасным. А вдруг что-то случится?» Что, если они внезапно все решат на что-то разозлиться? Эви подняла взгляд от рамки, которую она, изучающе разглядывала. Пчёлы. Они же как люди, детка. Они нападают только, когда чувствуют чью-то угрозу. Когда они напуганы. То же самое и с нами. В конечном счёте нас всегда жалит то, чего мы боимся. То, от чего мы прячемся или что пытаемся подальше оттеснить. Когда же мы отбрасываем страх или перестаем сопротивляться, то все просто идет своим чередом, куда более естественным и безболезненным путем. Вы сейчас говорите прямо как Альтея с ее метафорами о природе. Она вечно пыталась меня чему-то наставлять. Эви задвинула очищенную липкую рамку на прежнее место и вытерла руки о фартук. Я бы сказала, это, пожалуй, самый замечательный комплимент, который я когда-либо получила. «Я нашла книгу», — неожиданно выпалила Лизи «В книжном шкафу в комнате у Альтеи. То, что она написала, только для меня». Эви кивнула ей с тихим, задумчивым лицом. Она закончила книгу за день до кончины. Я помогала ей засушить нужные цветы и травы, И когда она закончила, я заперла книгу в шкаф вместе со всеми остальными. Она знала, что ты найдёшь её послание, когда настанет время. Как она вообще могла это знать? Эви засветилась характерной для неё загадочной улыбкой. Она вырастила тебя, девочка, и любила тебя всей душой. Такого рода связь не прерывается только от того, что кто-то из вас двоих вдруг перестал дышать. Эта книга — плод большой любви. Это возможность по-прежнему наставлять тебя после ухода в другой мир. Я думала, для этого она оставила здесь вас. Не говори ерунду. В Улье всегда может быть лишь одна королева-матка. И это была Альтея. Лиззи не могла сдержаться, чтобы не задать сам собой просящийся вопрос. «А что происходит, когда матка умирает?» Эви устремила на нее долгий изучающий взгляд. «По-разному», — ответила она наконец. «Иногда она сама взращивает себе замену. Но если гибель ее случилась внезапно, и рой оказался к этому не готов, то пчелиная семья объединяется и выращивает себе новую матку. Ее тщательно к этому готовят, кормят и лелеют, пока она не будет готова принять свою королевскую должность пчеломатки. И что тогда? Как у всякой королевы, ее единственная ответственность — это обеспечить выживание пчелиной семьи. «Вы имеете в виду продолжение рода?» Как бы, между прочим, обмолвилась Лизи. «Да. Ее задача как следует заселить улей и в конечном счете дать жизнь своей преемнице. Если ей это не удастся, то пчелиная семья зачахнет, и, оставшись без матки, может вовсе погибнуть. Если в дело не вмешается пасечник. Лиззи ненадолго углубилась в себя, обдумывая услышанное и осознавая, что их разговор явно перешел от пчеловодства к чему-то тесно касающемуся лично ее. — То есть вот для чего вы здесь? — Чтобы вмешаться? Эви застенчиво улыбнулась. — Ну, что-то вроде того. Твоя бабушка очень надеялась, что я сумею сгладить какие-то моменты, когда ты вернёшься. — А что, если бы я вообще сюда не вернулась? Я вовсе не собиралась этого делать. — Глупышка, ты всегда собиралась сюда вернуться. — Просто ты этого ещё не знала. — А вот она знала. И потому оставила для тебя эту книгу. Потому что понимала, что тебе будет трудно что тебе всегда здесь было жить непросто учитывая то как ты росла без друзей и без хорошей матери с которой можно было бы поговорить а потом еще и этих несчастных девочек нашли мертвыми все стали обвинять альтею но и ты получила тогда свою долю гнева и опалы и тем не менее сейчас ты здесь в целем крике и уже всерьез намеренно разворошить осиное гнездо Это немалая храбрость с твоей стороны. «Или, может, просто безумие», — Лизи покачала головой, отведя взгляд в сторону леса. «Еще не поздно позвонить Роджеру Колману и сказать, чтобы он забыл о нашем разговоре. Я могла бы просто все бросить и вернуться в Нью-Йорк». Эви тут же вскинула брови. «Что, и правда могла бы?» Лизи задумалась. Всё-таки она была не такой, как Люк. Она не могла просто принять всё как есть и с облегчением вздохнуть, что всё закончилось. Потому что ничего ещё не закончилось. И не закончится до тех пор, пока все до единого в целом крике не будут знать, что же на самом деле произошло в тот вечер, когда исчезли Хизер и Дарси Гилмен. Вот только готова ли она, готова ли по-настоящему, Заплатить свою цену за эту истину? Ей очень хотелось ответить «да». Поверить в то, что она готова ко всему тому, что бросят ей в лицо Гилманы и прочие жители города. Но в этом она при всем своем желании не была уверена до конца. Словно в ответ ей воздух вокруг будто задрожал, и легкий ветерок освежил ее лицо нотками лаванды и бергамота. Аромат ощущался настолько безошибочно, казался настолько осязаемым, словно прикосновение пальцев к щеке. И внезапно Лизи поняла, что ей необходимо сделать. «Вернешься к книге, когда будешь к тому готова. Поверь мне, моя девочка, ты обязательно поймешь, когда наступит время для этого». «Колокольчики» «Для обретения истины. Моя драгоценная Лизи, если ты это читаешь, то, значит, тебя вновь повлекло к моим страницам. Возможно, потому что сейчас ты мучаешься нелегким выбором, ищешь в своем сердце ответ, как правильно поступить. Я знала, что если ты вернешься, то однажды такой день настанет, и для тебя это будет непросто» истина редко бывает простой. Вот почему мы тратим столько времени, пытаясь от нее укрыться. Между тем, истина не способна причинить настоящего вреда. Вред причиняем мы сами, когда отказываемся посмотреть в лицо правде, сочтя это неудобным или неуместным. В детстве ты была крайне нежным и впечатлительным созданием. Ты боялась темноты, и даже клялась, что под кроватью у тебя обитают страшные чудища. Почти каждую ночь ты просыпалась вся в поту, дрожащая от страха, уверенная, что эти монстры едва не утащили тебя во мрак, чтобы сожрать. С Плачем и воем ты выбегала в коридор, умоляя меня спасти тебя, спрятать. И тогда я забирала тебя к себе в постель. Я утешала тебя успокаивала, обещая, что эти чудища никогда и ни за что до тебя не доберутся. А потом однажды ночью я вдруг поняла, что нянчись с тобой таким образом и защищая тебя, я сама же помогаю этим монстрам жить в твоем сознании. И что если я опять позволю тебе спрятаться у себя в кровати, то этот страх будет терзать тебя снова и снова, ночь за ночью а потому я решительно потащила тебя обратно по коридору. Помнишь ли ты это? Ты билась и вырывалась, точно бестия. Но я всё же заставила тебя зайти со мной обратно в твою спальню и включила там свет. А потом взяла тебя за руку и заставила заглянуть и под кровать, и в стенной шкаф, и в каждый ящик, и буквально в каждый уголок твоей комнаты, пока ты сама воочию не убедилась, что никаких страшилищ там нет и никогда не было. Больше к тебе эти кошмары не являлись, поскольку ты поняла, что то, чего не существует, не способно причинить тебе вреда. Иллюзии не имеют никакой силы, пока мы сами не станем настойчиво за них цепляться. И тогда они становятся своего рода искаженной правдой, той версией, которую мы согласны принять, потому что предпочитаем оставаться в темноте с уже знакомыми нам монстрами, а не выходить навстречу новым. Вот почему самыми худшими, наносящими нам наибольший вред, видятся нам именно те истины, перед которыми мы не желаем предстать лицом к лицу. Мы предпочитаем ложь и полуправду, всевозможные вымыслы, способные закрасить и заполировать все то, что мы отказываемся видеть. Но знать что-то лишь наполовину означает не знать этого вообще. Мы внушаем себе, что цена истины просто чересчур высока, и что лучше будет не трогать ее ради собственного мира и покоя, нежели причинять себе страдания во имя правды однако за такое мир и покой приходится платить. Не следует забывать, что у всякой медали есть и обратная сторона, и что обратная сторона всякой лжи — оставшаяся невысказанной правда, а это всегда имеет определенную цену. В нашей жизни рано или поздно наступает момент, когда все то, чего мы боимся, неотвратимо является за нами. Не те детские страхи, что прячутся по темным углам под кроватями, а те, что живут в наших головах и в сердцах. Взрослые страхи. Те, что способны нанести глубокие раны, когда их, наконец, разоблачат. И тогда нам приходится совершить выбор. Сделать то, что труднее, и повергнуть ложь, или позволить ей стоять и дальше. У тебя всегда было славное сердце, моя милая Лизи, Доброе сердце. Однако, каким бы трудным ни казалось стремление к правде, позволять лжи существовать отнюдь не является проявлением доброты. В конечном счете свет — вот единственное, что всегда было и будет способно разогнать тьму. Ищи свет истины во всем, моя драгоценная девочка. Без правды невозможно исцеление».